Часть вторая. Затишье перед бурей. Глава пятнадцатая. Из Муравейника компания отправилась на крепкой барже работорговцев вниз по реке к побережью. Никто не имел опыта плавания по водоему больше лужи размером, не говоря о реке, вздувшейся от весенних талых вод, так что путешествие быстро стало действовать на нервы всем участникам. Лоример цеплялся когтями за палубу, когда баржа подскакивала, опускалась и билась о камни и упавшие ветки. а мог и Тиарнах схватили длинные шесты, прикрепленные к борту, и пытались отталкивать баржу от самых опасных скал, пока Мейвен наваливалась на рулевое весло, изо всех сил стараясь повернуть в каком-нибудь направлении. Пенистая вода билась о нос. Дерево трещало и раскалывалось, через пробоины хлистала вода, и кроме Джарака Хайдена с маленьким ведром некому было ее вычерпывать. Каким-то чудом им удалось остаться на плаву к тому моменту, как река успокоилась и стала шире по мере приближения к побережью. С палубы шквала злобы Верена Авилданская и ее матросы с зачарованным ужасом наблюдали за тем, как промокшая компания, спотыкаясь, выбирается из-под обломков на берег. Моряков поразила некомпетентность команды баржи, королева отправила за несчастными грибную шлюпку. Когда Амог выбралась на сушу, баржа с грохотом и стоном опустилась в вылистую могилу. Амог выбросила на берег измученного Джерака Хайдена. Маленький человечек сел, выплюнул песок и поправил очки. Заметив Верену, он радостно помахал ей, подбежал к лодке и первым забрался в нее, а остальные неспешно последовали за ним. Когда они взгромоздились на борт, матросы в лодке вздрогнули. на веса омок дерево застонало, и лодка осела. Спустя некоторое время мокрая и окровавленная компания поднялась на корабль. Джарак Хайден рванул прямиком к Верене Авилданской. «Бог мой, как же чудесно видеть тебя снова! Мне нужен доступ к твоим складам! Есть один эксперимент, который я просто обязан!» «Отказано!» — отрезала Верена. «Только тронь что-нибудь, маленькое чудовище, и я тебя проткну. Будешь сидеть в своей каюте под охраной, пока я не смогу выкинуть тебя с корабля. Тогда ты станешь проблемой черной герран». Джерак нисколько не расстроился. Люди были ничем не лучше его автоматов из латунных шестеренок и медной проволоки, сконструированные даже более небрежно. Однако упоминание о черной герран вызвало у него интерес. «Надеюсь, она хочет, чтобы я возобновил старые работы. Прошло так много времени, а я очень не люблю несовершенные дела. Никто из вас, случайно, не знает численности армии, от которой она желает избавиться». А Мог расхохоталась. «Тощий коротышка много о себе возомнил!» Она отыскала глазами Вундак и Рогаша, сидевших у покрытых сетками бочек и точивших топоры. Они приветственно подняли оружие. «Топоры орков намного сильнее маленького человечка!» Мэйвен обменялась сверенной тревожными взглядами. «Когда мы шли за черный геран в с Теарнахом всегда были на переднем крае битвы и не видели его творений в деле». «Я видел», — буркнул Лоример, — «прикал траки». Он соорудил повозку с бронзовой броней, которая катилась навстречу врагу, и изрыгала ядовитый газ. Враги выкашливали свои легкие и умирали без единого удара мечом с нашей стороны. В тот день в битве не было ни чести, ни славы. а мог и Тиарнах скривились от отвращения. Джарак досадливо цокнул языком. Какая честь может быть в смерти или в том, чтобы проткнуть острым куском металла череп какого-то бедолаги, прежде чем он сможет сделать то же самое с тобой? Все это грубо и бессмысленно, когда можно победить, не потеряв ни одного человека. Разве не так? — Хватит! — рявкнула Верена, разглядывая своих треклятых союзничков. — О тонкостях воинского искусства поговорите позже. Кроме той несчастной баржи, кого еще вы прикончили в «Муравейнике»? «Нас поджидали вонючие имперцы», — сказал Тиарнах. «Ублюдки знали, кто мы и где нас искать». «Что?» «Гормли!» — крикнула Верена. Слинкс на ее шее злобно поднял голову. Первый помощник подбежал, и королева схватила его за грудки. Он был намного выше ее, но тем не менее сжался от страха. «Ты у нас начальник над голубями», — прошипела Верена. «Скажи на милость». Кто-нибудь посылал птичку с сообщением, которое не следовало отправлять?» Гормли побелел. «Клянусь, я ничего не знаю. Я найду виновного». Лоример сзади обхватил когтистой рукой шею Гормли и склонился над его плечом, касаясь клыками горла. «Твое сердце колотится у меня в ушах, а свежие капельки пота шепчут, что ты лжешь. От тебя воняет изменой». Верена сняла с пояса нож и приставила к животу первого помощника, надавливая, пока не побежала струйка крови. Рана в животе означала медленную и мучительную смерть. «Это правда?» — спросила она сквозь стиснутые зубы. Гормли поморщился. «Да пошли вы все! Я работаю на людей, а не на чудовищ. Империя света права, и я надеюсь, что она истребит всю вашу породу!» «Ты был моим первым помощником!» — зарычала Дорена. Ее руки дрожали от желания выпотрошить его, как рыбу. «Я доверяла тебе. Ты должен был доверять мне!» Раздвоенный язык лоремя раскользнул по шее Гормли. «Хочешь, чтобы я избавил тебя от этой плесени?» веряна убрала нож и покачала головой. «О, боги, нет! Он еще может пригодиться! Гормли!» За долгие годы верной службы я предлагаю тебе последнюю милость. Если будешь сотрудничать, можешь выжить. А пока отведите его в карцер». После того, как бывшего первого помощника утащили вниз, Мэйвен выгнула бровь. «А ты стала более снисходительной. Старая Верена прибила бы его за яйца к мачте и слушала, как он воет. Но если ему не найдется другого применения, то он сдохнет в муках», — бросила королева пиратов. Но не раньше, чем я выжму из его жалкой шкуры все нужные сведения. «Значит, твой нрав с годами остыл», — добавила Мэйвен. «О, нет», — с улыбкой ответила Верена. «Я просто научилась наслаждаться долгой местью больше, чем быстрым и грубым убийством». Мэйвен посмотрела на старую рану на руке королевы пиратов, когда-то нанесенную ее некротической магией, и поняла, что долг так или иначе будет возвращен. «Что ж, пора отправляться на духоподъемное воссоединение с нашим старым полководцем», — сказала веряна и посмотрела на вампира. «Если ты хоть подумаешь о том, чтобы поцарапать мою палубу когтями, тебя выбросят за борт. Если хочешь поплавать, ни в чем себе не отказывай». Лоример нахмурился, но втянул когти и снова стал похож на человека. Однако он вырвал из рук матроса веревку и потребовал, чтобы его привязали к мачте. Тиарнах последний раз окинул взглядом песчаную бухту, понимая, что в следующий раз, когда он встанет на твердую землю, это будет поле брани. Тарнбрук станет первой настоящей битвой, в которой рядом не будет его людей и их безумной жажды славы или смерти. Он не ожидал, что те рыцари Империи Света доставят столько проблем, а в Тарнбруке их будет гораздо больше». Его божественная сила действительно умерла, и ушла вместе с семьей и друзьями, а с ней и его трезвая храбрость. «Нам хана!» — буркнул он и отправился на поиски выпивки. Все, что ему оставалось — убить принца сокола или умереть, пытаясь, и умереть было гораздо проще, чем жить. Через несколько дней шквал злобы бросил якорь у побережья к юго-западу от Тарнбрука, Береговой отряд нашел деревушку, где крестьяне могли предоставить телеги и выносливых горных пони, чтобы отвезти их на север, кустью долины Мхоррон. После того, как Амог пробила головой одного крестьянина стену его собственного амбара, другие не посмели возражать. Они отправились на трех телегах. Старые военачальники Черный Герран впереди, следом вооруженные пираты Овелданских островов, а замыкали процессию грузные туши Вундак и Рогаша и несколько перепуганных молчаливых моряков. Стоял прекрасный холодный денек с ясным небом, и Лоример качал головой, глядя на земледельцев и пастухов, занятых своими делами. «Эти невежественные крестьяне даже не представляют, что их ждет», — сказал он, поправляя защищавшую глаза полоску ткани. «Им надо бежать или сражаться, а не закрывать глаза и надеяться на лучшее». «Ты совершенно прав, лорд Фелле», — ответила Верена. «Это всего лишь крестьяне, привыкшие не поднимать головы и обрабатывать землю своих предков. Большинство ничего не знает о войне и о мире за пределами родной деревни». Амок фыркнула. «Невежественные орки умирают молодыми, армии нужна пища». Если мы победим, орки оставят некоторых людей в живых. — Ага, по крайней мере на время, — добавил Тиарнах. — Если можешь удержать свое, так держи. Если орки сильнее, они отберут. Такова жизнь, — сказала Амок. Дикари, — буркнул Лоример. Амок обменялась озадаченными взглядами с Вундак и Рогашем, которые не сводили глаз с предполагаемых союзников. Никто из орков никогда не мог понять людей мы уже приехали в десятый раз спросил джерак хайден ваша болтовня утомительна а мне не терпится начать работу усилием воли веряно убрала руку с ножа, но алхимик похоже не замечал ее волнения. тиорнах толкнул ее локтем и наклонился поближе попозже ладно когда он разделается со своей проклятой работой она мрачно кивнула тиорнах снял с джераа очки и ударил его по лицу коротышка повалился без сознания и тиорнах аккуратно водрузил очки обратно может заткнемся все хрен пока не поубивали друг друга я тут прикорнуть пытаюсь остальные больше не обращали на него внимания пока он устраивался поспать путешествие на север не стало приятнее и не обошлось без новых синяков и крови джера качнулся, но быстро затих, когда Тиарнах снова ударил его. К тому времени, как показались крутые скалистые холмы и долина, у Тиарнаха и Амок были разбитые губы и синяки, а Лоример отрастил зубы и когти, готовые убивать. Верена и Мейвен держали ножи, но убрали их, когда повозка преодолела последний подъем, позволив им увидеть место назначения. «И что скажете о нашем маленьком поле боя?» — спросила Мэйвен. Тарнбрук, городок среднего размера, состоящий из беспорядочного скопления старых деревушек, которые последующие поколения объединили в единые целые, заполнив промежутки более современными постройками, раскинулся в устье долины. Низкие, поросшие мхом домики из сложенного на сухую камня и дерна соседствовали с двух- и трехэтажными зданиями из тесанного камня с черепичными крышами. Некоторые даже были украшены резьбой и побелены. Над множеством труб клубился дым, и огромные его столбы поднимались из двух городских кузниц, где кузнецы перековывали лопаты и мотыги в оружие. Над городом возвышалась башня со шпилем, единственный храм для множества старых богов. Дозорный наверху уже заметил приближение телег и махал красным флагом, оповещая жителей. — Вполне приличное местечко, — сказала Верена, — в этаком пизанском стиле. — Куча дерьма, — возразил тиорнах Городок был ничем не примечателен, кроме своего расположения в устье плодородной долины Мхоррон, на самом простом и быстром сухопутном пути с севера на юг и единственном пригодном для армии. Десятки ручьев, стекавших со скалистых, поросших лесом холмов, соединялись и огибали город. Они давали много свежей питьевой воды, исходясь в одну реку, стремительно несущую свои воды к морю. Леса вокруг города недавно вырубили, подножья близлежащих холмов усеивали пни. Когда телеги подъехали ближе, союзники смогли окинуть оборонительные сооружения более критическим взглядом. Старые границы города отмечала низкая стена из сложенного на сухую камня, но теперь его окружал свежий чистокол. Северную сторону укрепили валунами, упавшими с высоких скалистых утесов. На укреплениях суетились горожане, вбивая заостренные колья, устанавливая валуны, углубляя траншеи кирками и лопатами. Несмотря на все усилия жителей, Тарнбрук не был рассчитан на осаду. Потребовались бы годы, чтобы сделать город по-настоящему обороноспособным. Из окованных железом ворот навстречу телегам вышел пожилой мужчина в наряде северного дворянина и в широкополой шляпе с характерным красным пером. Это был Эстевен. За ним относительно ровными рядами вышагивала дюжина копейщиков в жестких, но новых льняных подлатниках, набитых шерстью, старых кольчугах и плохо сидящих шлемах. Эстеван снял шляпу и поклонился. — Милорд Филле, — сказал он, распрямляясь, — рад видеть вас в добром здравии. В ваше отсутствие я взял на себя обучение горожан воинскому ремеслу, насколько это возможно за столь короткое время. Он кивнул всей компании, бросив на Мэйвен полный отвращения взгляд и улыбнулся своему господину. «Похоже, ваша миссия завершилась успехом». Лоример соскочил с телеги и хлопнул своего слугу по плечу. «Рад видеть тебя, друг мой. Все мы собрались, и вместе с Черной Герран нас будет семеро. Достаточно, чтобы победить армию, или Мэйвен умрет, пытаясь это сделать». Она скорчила гримасу и закатила глаза. «Как и все мы!» — зевнул тиорнах выбираясь из повозки. «Эти хромоногие копейщики побегут при первой же атаке!» А Мок согласно хмыкнула и последовала за ним. Когда она слезла, телега опасно дернулась, а в грустных глазах, запряженных в нее пони, мелькнуло огромное облегчение. э стеван заметил жилистую фигуру джерака хайдена немигающим взором разглядывавшего его сквозь щели в телеге вздрогнул и придвинулся поближе к своему господину когда подошла верена со своими людьми он отвесил ей пышный поклон э стевен удивленно моргнула верена одной рукой поглаживая зевающего слингса ты выглядишь поразительно молодо я рад что ваше величество помнит мою скромную персону ответил он, снова надевая шляпу. «Ведь прошло столько лет». «Как не помнить человека, который так разбирается в счете и снабжении?» ответила она, затем посмотрела на Лоримера и обратно на Эстевана, оценивая его внешний и настоящий возраст. «Похоже, мне неведомо множество тайн. Этот бесчувственный хам никогда не заслуживал тебя. Полагаю, ты не захочешь поступить ко мне на службу?» «Боюсь, что нет, госпожа». «Тебе не украсть моего человека, пиратское отродье!» — проворчал Лоример. «Это пока ты жив», — ответила она. «Найди меня позже, Эстевен. Предложение остается в силе». «Ну и где черная Герран?» «На северной стене», — сообщил Эстевен. «Город изо всех сил старается перекрыть вход в долину, чтобы остановить там силы Империи Света». «Не последуете ли за мной?» Я уже предупредил горожан, что черный Агерран пригласила группу... Э, несколько необычных и устрашающих союзников. Когда люди последовали за старым слугой, Амог и ее старейшина кружили местные воины. Один из них с причудливой бородой потянулся к большому топору Амог. Она рассмеялась. «Попробуй взять его, маленький самец, и лишишься головы!» Он отдернул руку и кивнул. «Просто хотел поднести его для вас, девушка». Он поправил шлем, схватил покрепче копье и повел орков по извивающимся, посыпанным гравием улочкам. Рогаш выглядел разочарованным. «Эти слабые воины здесь, чтобы держать нас в плену!» Люди не знали языка орков, но омок показалось, что они поняли интонацию, поскольку крепче сжали оружие. Вундак покачала головой, и костяные бусины стукнулись друг о друга. Люди всегда боялись нас. Они здесь, чтобы ни воины не разбегались, с криками размахивая руками и пачкая штаны. Хорошо, вопли человеческих детей раздражают. Бесполезные твари, их даже съесть нельзя. «Мы далеко от земель орков», — сказала Амог. Вряд ли эти люди когда-нибудь видели орка, тем более старейшину. Они знают про орков только из легенд о том, как головы летят направо и налево, когда мы сражаемся. В центре города дорога расширилась и превратилась в мощеную площадь, занятую прилавками и торговцами. При появлении трех огромных, хорошо вооруженных орков люди замерли на полуслове. Перестали стучать молотки, монеты посыпались из озлобевших пальцев на землю, а шкварчащее на сковородах мясо начало подгорать. «Гляньте, как напугались!» — ухмыльнулся Рогаш. «Словно кролики!» Он потянулся к топору, и люди начали кричать, хватать друг друга и толкать кулаками. Их странные плоские лица исказились, слабые челюсти задрожали, губы кривились от чего-то совершенно не непохожего на страх. «Почему они не бегут от меня?» В животе Уамок заурчало от смеха, когда Рогаша облепил рой человеческих детей, несмотря на попытки матерей отогнать их. «Это не страх! Удивление, а потом радость!» Один ребенок с липким сопливым рылом сунул в руку Рогаша горячий пирожок и обнажил тупые зубы. Другой, с длинной заплетенной гривой, воткнул ему за пояс ярко-желтый цветок, а затем спрятался за товарища. Это не было нападением, но Рогаш продолжал сжимать топор, не зная, что делать. Его глаза умоляюще расширились, когда он попытался пройти, не задавив никого из них. «Терпи!» — приказала Амог, радостно обнажая бивни. На лицах некоторых взрослых оставался страх, но еще и отчаянная надежда — Или так ей показалось. С этой их лгущей кожей так трудно разобраться. Их охранникам удалось растолкать детей и уговорить их вернуться к матерям, а копейщик со странными волосами на лице как будто смущенно повернулся к Амок. А может, у него просто был запор? Она не могла знать наверняка. «Простите, миледи, им сказали, что идет помощь, и ну, чем больше, тем лучше, я полагаю». «Это мы помощь?» — спросила Амок. «Люди рады видеть орков?» «Да, миледи». Копейщик выпрямился и вспотел, когда она нависла над ним. «Вот уж не думала дожить до такого дня», — сказала Вундак, обменявшись удивленными взглядами Самок. Рогаш нахмурился и оскалил бивни, когда она перевела. «Люди скорее рады видеть, как орки сражаются за них». Амок проигнорировала его и толкнула копейщика в плечо так, что тот едва не упал. а что это за слово такое меледии воин поднял мохнатые брови это э, так мы зовем высокопоставленных лиц дворян вождей и тому подобных а мог просияла почетное слово мне нравится это тебе не сучка я слышала как лорримерофеле называют лорд это почему Глаза копейщика стали слишком пустыми даже для туповатого человека. э потому что он мужчина. Миледи — это для женщин». А Мок подождала, но он больше ничего не добавил. «Люди — странные создания. Слишком много слов, обозначающих одно и то же». У него не нашлось ответа, и они поспешили через площадь к недавно построенным северным воротам города — Дерево было толстое и окованное железом, но все еще зеленое и с резким ароматом смолы. Прослужит не больше сезона и станет непригодным. Выйдя из города, Амок присоединилась к Лоримеру Фелле, Мейвен, Тиарнаху, Верене и Джераку на хорошо утоптанной тропе, ведущей в долину Мхоррон, к строящейся стене. В пятистах-пятидесяти шагах к северу от города, в естественном сужении долины, наверху укрепленной надвратной башни, стояла одетая в черная фигура с короткими седыми волосами с кровавыми кончиками. Сцепив украшенные драгоценностями руки за спиной, она наблюдала за ходом строительства. Увидев своего старого генерала, компания остановилась. Кипевшие внутри темные чувства и воспоминания вырвались на поверхность». Зубы Лори Мерафелле превратились в зазубренные клыки, а пальцы — в крючковатые когти. Он шипел и дрожал от гнева, едва сдерживаясь, чтобы не накинуться на нее, как дикий зверь. «Как же мне хочется вырвать ее сердце!» Клятва верности для лорда не пустяк, а она выбросила мою словно мусор. Амога оскалилась обнажив окольцованные бивни. «Я проснулась, готовая к последнему штурму Рокотолла. Нет, генерала! Армия развалилась! Черная Герран лишила орков славной победы!» Мэйвен вышла вперед. «Успокойтесь. Пока эта война не закончится, уберите подальше свои старые обиды, или мы снова проиграем». Несмотря на слова, на нее тоже заметно подействовал вид бывшего генерала и наставницы, блиставшей во всем своем темном великолепии. Королева пиратов хмурилась, скрестив на груди руки. «Все мы хотим что-то получить из этого безумия», — сказала она. «Лорд Феллен, мы оба здесь ради того, чтобы обеспечить будущее своему народу. Не отбрасывайте это ради удовлетворения сиюминутного порыва». Тиарнах вцепился в рукоять меча, побелевшие костяшки пальцев задрожали от жажды крови. «Да пошла она! Если бы не эта сука, империи света вообще бы не существовало, и клан Кахалгелрой выжил бы!» «Главная потеря — это чудеса, которые я мог бы создать за все это время, располагая ее ресурсами», — протянул Джараг Хайден. Тиарнах повернулся к алхимику и нарочито медленно и серьезно поднял меч. Верена схватила его за руку. «Не время!» Она выдерживала его дикий взгляд, пока он, наконец, не опустил меч. «Эти годы были сложны и для меня», — продолжила она, обводя взглядом своих спутников. «Многие желали отомстить пирата Мавилдана за мою поддержку армии Черный Герран». Несмотря на отсутствие любви между мной и Мейвен, мы обе советуем проявить сдержанность, а значит, можете быть уверенными, что это самый мудрый образ действий. В этом мгновение черная Герран повернулась и кивком пригласила их подойти ближе. Ее взгляд был холодным и жестким.